Женитьба наследником. Павел Петрович стал совершеннолетним. Ни Панин, ни кто другой не рискнули напомнить, чтобы императрица поделилась с повзрослевшим сыном властью. Но не потому, что забыли, а потому, что Екатерина их переиграла. Даже торжества по поводу совершеннолетия перенесли на следующий год. Дело в том, что Екатерина решила сына женить. Для Панина это было настоящим ударом. Женатый наследник уже не нуждался в воспитателе. И Никиту Ивановича ждала обыкновенная отставка. Панин перехитрил сам себя. Он активно поддерживал идею женитьбы Павла, но надеялся, что сначала пройдет празднование совершеннолетия. Екатерина в Сенате с легкостью добилась одобрения перенести праздник. В целях экономии. На время свадебных торжеств. Невеста уже нашлась. Император Пруссии Фридрих считал, что сумел обвести российскую императрицу вокруг пальцем. А как же она согласилась на ту невесту, которую выбрал для цесаревича именно он? Сентиментальная российская Минерва, видно, прослезилась от воспоминаний и послушно проглотила подброшенную наживку. Фридрих готовился потирать руки. Он почти получил при российском дворе заглядатое, каким должна была когда-то стать сама Екатерина или ее мать. У ландграфа Гессен-Дармштадтского пять дочерей, две из которых уже замужем, а три девицы на выданье. В меру симпатичные, в меру умные, в меру скромные. Было решено показать цесаревичу и, конечно, в первую очередь императрице всех троих. Вильгельмину, Амалию и Луизу. Сначала Екатерина и впрямь прослезилась. История повторялась с разницей в 30 лет. Также семейство с матерью по главе отправилось за наставлениями к королю Фридриху. Только когда-то невеста была одна – Фрикин. Также поплыли в Россию. Девушки также не знали ни слова по-русски. Повторялось слишком многое, чтобы она не начала нервничать. За ландграфиней с дочерьми были отправлены четыре корабля. Екатерина Смеясь согласилась, чтобы на главном плыл Андрей Разумовский. Сын Кирилла Григорьевича – ближайший друг Павла. Андрей – старший цесаревича на два года, но кажется, будто на все десять. Он рослый и взрослый, Павел – рядом слабый мальчишка. От императора Фридриха уже были присланы портреты всех трех красавиц. Цесаревич долго не сомневался. Стоило императрице ткнуть пальцем в портрет старшей из них Вильгельмины, и сказать, что именно ее выбрал Фридрих, как Павел послушно согласился. Екатерина уже в который раз вздохнула. У них с Петром обожание прусского Фридриха семейная черта. Вообще все, кто когда-то подозревал, что Павел не сын Петра, так думал и сам Петр тоже, могли бы давно заткнуться. Пусть внешне Павел перерос в похожесть на отца и приобрел совершенно курносый нос, но нравом все больше копировал Петра. Ему намеренно. Не преподавали никакое военное искусство, пока сам не запросил. Не показывали парады или смотры, не учили муштре. Но Павел просто обожал мундиры, марши, военную амуницию и всевозможные упражнения с оружием. Любимые игрушки, солдатики и миниатюрные пушки. Объект для подражания – прусский по король Фридрих. Если бы не курносое лицо, Екатерина наверняка рукала бы собственного сына даже при встрече. Манера двигаться, нервно выбрасывая ноги, дергать плечом, головой, манера говорить, даже злиться – все было копией Петра. Удавленный Петр повторялся в сыне, и императрица иногда страшилась будущего. Оставалось надеяться, что женитьба благостно повлияет на нервного, не всегда сдержанного Павла. Выбранная для цесаревича девушка была серьезно, вдумчива и явно себе на уме. «Это хорошо, что она серьезная, как я», – невольно думала Екатерина, тут же ужасаясь все новым и новым совпадением. Словно и впрямь, норовя повторить весь свой путь, она также, как когда-то Елизавета, решила встретить претендента к всевозможными свидетельствами своего расположения. Неподобно Елизавете Петровне наблюдала, как вытягивается лицо будущей невесты при виде не слишком красивого Павла. Тебе не нравится будущий муж, голубушка? О, ты не видела его отца. Повторялось, кажется, все. По портрету Павел выбрал Вильгельмину. Екатерина выбор сына одобрила. Хотя ей самой откровенно показалось, что именно с этой девушкой будут проблемы. Отец девушки вдруг объявил что он категорически против смены дочерью Веры. Но в России иначе нельзя, брак будет невозможен. Когда-то Фрикин сумела переступить через требования отца сама. Вильгельмине это помогла сделать мать. Девушку крестили, назвав Натальей Алексеевной. «Что ж мы как сестрички, я ведь тоже Алексеевна. Постарайся, чтобы я тебя полюбила». Будущая невестка присела в реверансе. «Постараюсь. Что нужно для этого сделать?» Она ожидала какой угодно ответ, только не тот, что получила. «Полюби Россию и учи русский!» Наталья неловко забормотала. «О, это сложный язык. Мне говорили. Цесаревич знает немецкий. Язык трудный, но очень богатый. Ни один стольких слов и оттенков не имеет». Сама до сих пор учу. А тебе не только с цесаревичем разговаривать. Трудно будет, коли не будешь понимать тех, кто вокруг. Девушка чуть поморщилась. Ей совсем не нравился этот варварский язык, как и сама варварская страна. Ничего, наследник уже совершеннолетний. Король Фридрих сказал, что вскоре после женитьбы можно будет требовать передачи власти от матери к сыну. Они с Павлом станут императорской четой. Тогда она и уничтожит эту глупую привязанность императрицы-немки к русским варварским обычаям. Но для этого надо влюбить в себя наследника, а пока понравится его матери. Это не так-то просто. Императрица Екатерина умна и подозрительна. Она слишком пристально смотрит на будущую невестку, словно предчувствуя что-то. Зато Павел восхищен будущей женой. Он не уставал хвалить Наталью матери. Она умна, она развита, она красива. Мать мысленно поправляла. Хитра, хватало кое-что поверхностно. Просто миленькая, с возрастом это пройдет. Посоветуй, чтобы учила русский и больше интересовалась страной, в которой собирается жить. Екатерина намеренно не сказала править, ни к чему подавать такую мысль молодым. Твоя будущая супруга нос от России воротит. Она о России не знает, от того и воротит. Вот я ей все расскажу да покажу, она и влюбится. Мать долго смотрела на сына грустным взглядом, а тот все рассуждал, блестя глазами, как будет просвещать свою обожаемую Вельгельмину. Екатерина чувствовала, что ничего хорошего из этого брака не выйдет. Все можно бы рассказать да показать, только сердце девичи уже занято. Это влюбленный Павел не замечал, а мать видела, какие взгляды бросает невеста. Пока только будущее. Не на возможного жениха, а на Андрея, сына Кирилла Разумовского. Неудивительно, Андрей рядом с Павлом, что Орлов рядом с Петром. Но у Павлуши душа чуткая и ранимая. Как скажешь, что невеста другого любит? Однажды Екатерина заметила взгляд которым окинул невесту наследника Андрей Разумовский. Это был взгляд мужчины, проверяющий, не изменилось ли чего. Взгляд человека, хорошо знающего, что там под платьем у этой девушки. Он даже засомневался, это девушка ли она, но мысленно махнула рукой. Какая разница, пока молода, пусть развлекается. Императрице было немного жаль будущую невестку. Она-то хорошо помнила, каково это жить с нелюбимым и некрасивым мужем. А потом приметила взгляды, которыми обменялись эти двое. Они договаривались о продолжении чего-то весьма приятного. Бедный Павел, быть себе рогатым еще до свадьбы. Но медикам положено невесту освидетельствовать. Однако строптивая девушка этого не допустила, заявив, что стесняется. Екатерина вздохнула, мысленно сравнив Павла и Андрея. «Пусть лучше от Андрея рожает. Хоть дети красивыми будут». Но улюбленный Павел не замечал ничего. Он боготворил и невесту, и друга. В конце сентября начались праздники. Наследник престола женился. Павла Петровича обвенчали с Натальей Алексеевной. Павел был счастлив. Наталья явно только делала вид – Просковия Брюс не выдержала. Кивнула на великую княгиню. А ведь она Павлуши Роговта то наделает. «Ты помолчи, пусть любится с кем хочет. Если не будет дурой, да не даст повода сплетням и ревности». «А ну как родит от Разумовского?» «На пузе печати нет. От кого бы ни родила, все одно. Наследником будет после Павла». Просковия Брюс окончательно поверила что Екатерина изменяла мужу Салтыковым. Но как тогда Павел получился копия Петра, особенно нравом? Прошли свадебные торжества. Мать-невесты с ее сестрами отбыли на родину. Обиженный недостатком милости со стороны императрицы, отец тоже. Екатерина злилась. Совсем сдурел. Требовал от меня подарок за дочку, курляндию и окружающие земли. «А как же ты справилась?» – удивилась Брюс. Намекнула его супруге, что если будет настаивать, устрою их дочери проверку посерьезнее внешним осмотром. И посмотрим, девица ли она. Видно, мамаша все знает. Живо можно уговорила не настаивать. Снова в Петербурге существовал старый или большой двор и молодой или малый. Судьба... Великой княгине Натальи Алексеевны оказалась незавидной она действительно изменяла мужу с Андреем Разумовским и забеременела, скорее всего, от него. Вильгельмина, ставшая Натальей, не послушала свекровь она не интересовалась Россией совсем, за два с половиной года не выучила ни слова по-русски, тихо презирала Павла, но, главное, почти сразу начала плести заговоры против самой Екатерины. Павел слушал свою жену во всем и всячески привечал Андрея Разумовского. Эта троица была неразлучна. Связь между Натальей и Андреем видели, кажется, все, кроме мужа-рогоносца. Однажды разозлившись, Екатерина едва не сунула сына носом в некоторые свидетельства о Дюльтере. Однако тот был настолько влюблен, что пришлось отступить. «Ладно, Бог даст, родит. Я ее, сучку, возьму в тиски» решила императрица. Ей был нужен внук. Сейчас Екатерина хорошо понимала поведение Елизаветы Петровны ради рождения наследника, даже подсунувшей Екатерине Салтыкова. Сама Екатерина теперь поступала так же. Наталья должна родить от Андрея Разумовского. Но судьба распорядилась иначе. У жены Павла оказался дефект не только в поведении. Она имела проблемы с позвоночником, о которых ни мать, ни сама невестка ничего не сказали. Серьезное смещение позвонков в районе крестца никогда бы не позволило ей родить самостоятельно. Признайся, молодая женщина в этом честно и заранее, все могло бы обойтись. Но великая княгиня не желала откровенничать со свекровью, а потому оказалась в беде. Екатерина, разозленная интриганством невестки, Ее откровенные связи с Разумовским и обманом Павла, а также шпионажем для короля Фридриха, не слишком спешила помогать беременной женщине, хотя уже догадалась о каких-то проблемах. Пусть скажет сама. Не сказала, за что я поплатилась. И мать, и неродившийся сын погибли. После вскрытия тела медики обнаружили сильный дефект позвонков в районе костей таза. И с этой болячкой ее подсунули цесаревичу? А сам наследник лил горючие слезы из-за смерти своей неверной жены. Нет, Павел даже не подозревал, что обожаемая им женщина вместе со столь же обожаемым другом награждали его развесистыми рогами. Екатерине надоело это нытьем, и она просто отдала Павлу найденные среди бумаг Натальи письма Разумовского. Было бы из-за кого страдать, лить слезы и стенать из-за потаскушки, которая беременна от другого. Это была жестокая мера, но, как считала императрица, необходимая. «Мы же скрываем рану, коли она созрела!» Письма были ужасными, полными откровенностей. Павел едва не сошел с ума от горя и обиды. Но люди, которых он так любил, оказались предателями. А ведь мать предупреждала. Она говорила что жена изменяет. Любви к матери у Павла это не прибавило, как и ее любви к нему. Но сын стал послушней. В том же, в 1776 году, он снова женился и снова на девушке, любившей другого. Вюртембергской принцессе Софьи, названной при крещении Марии Федоровной. Но это хоть рогов не наставляло. На сей раз принцессу проверяли со всевозможной тщательностью. Мария Федоровна оправдала надежды императрицы. Она рожала сына за сыном. Да каких красавцев! Старший из мальчиков стал императором Александром I. Правда, для этого ему пришлось согласиться на убийство собственного отца, несчастного императора Павла Петровича. История повторилась не только в отношении принцессы Фике, ставшей императрицей Екатериной Великой, но и для ее сына, почти повторившего судьбу отца.